«Ты пойдешь к Лосю, или мы продолжим дискуссию?» «Пойду». Я распахнула дверь, подумала и заявила. «Шальнов, ты придурок. Лучше бы ты сказала, что любишь меня». Я хлопнула дверью и, не оборачиваясь, зашагала к калитке. Дом выглядел необитаемым. Окна давно не мыты, тропинка заросла травой, дверь не крашена. Я нашла звонок, позвонила, потом еще и еще. Постояв немного на крыльце, я чувством выполненного долга собралась вернуться в машину, как вдруг раздался неясный шум. А вскоре из-за противоположного угла дома вывернулся кто-то, прадедушка. В соломенной шляпе, джинсах, черной футболке с надписью на груди «Мумий-тролль» и тросточкой – Он посмотрел на меня, кашлянул и сказал «Добрый день!» «Здравствуйте!» — крикнула я, убежденная, что человек в таких летах плохо слышит. Оказалось, я была не права. «Я не глухой!» — заметил старичок с достоинством, а я извинилась. «Славку ищите?» — пожевав губами, спросил дед. «Ищу?» — кивнула я. «Так ведь он здесь не живет. Давно?» Как мать его умерла, так и не живет. А умерла она уж скоро два года. А он и раньше, пока Семеновна жива была, можно сказать, ночевал здесь от случая к случаю, а после похороны вовсе не показывается. Где же он живет? Откуда мне знать? У какой-нибудь Зазнобы. Или у Любки. У сестры. Знаете ее? Знаю, соврала я. Вот у нее и спросите. Она должна сказать, где он. «Они всегда дружно жили, и Славку она любит, хоть он и не путевый. А вы ему кто?» «Знакомая. Не Небось, алименты взыскиваете. Пустое дело. Он сроду нигде не работал. На что же он живет?» Продолжила я расспросы, подходя к старичку, чтобы не обращаться друг к другу через всю улицу, а разговаривает, как приличествует интеллигентным людям. «Кто его знает? Ворует, наверное. Сейчас все воруют. Работать никто не хочет». Почувствовав, что разговор может существенно удалиться от интересующей меня темы, я вновь спросила, «А давно вы видели его в последний раз?» «Месяца два назад. Правда, он сегодня утром был, но я его не видел». «Откуда же знаете, что был? Слышал». Перегородка плохонькая, а слух у меня хороший. Заезжал минут на пятнадцать, вошел, чем-то пошуршал и уехал. На чем заезжал? — нахмурилась я. На машине, естественно. В переулке ее оставлял, за нашим домом, туда и направился. Потом машина завелась, и он поехал в сторону проспекта. Одна троллейбусная остановка, и выйдешь прямо к универмагу. «А вы что, приезжая?» «Нет», — испугалась я. «Почему вы так решили?» «Я не решил. Спросил. «Ни копейки вы от него не получите. Зря стараетесь. Тут уж одна приходила, плакала даже, говорит, жениться обещал. И вот. Где ему жениться? Семью обеспечивать надо. А Славка, парень пустой. Эгоист. Вот он кто. К тому же с детства к картишкам пристрастился». Семёновна лупила его и ремнем, и веником. Ничего не помогало. Ведь что интересно? С детства проигрывал. Ну, с чего, спрашивается, лезть, раз удача не идет? Думаю, задолжал он много. Еще удивительно, что дом не спустил. С такого останется. А откуда вам-то знать, что он проигрывает, нахмурилась я? Он что, с вами проблемами делился? Так ведь... Дня не проходит, чтобы его не спрашивали. А что он за птица такая, чтоб в нем нуждались? А люди ищут, значит, задолжал. Я только головой покачала, поражаясь чужой проницательности. Что ж, спасибо за помощь, сказала я и направилась к машине. Поезжайте к Любке, знает, где он». А скажет, что нет, не верьте, все врет. Брата выгораживает, а он шалопай. А адрес знаете? Спросил дед. Нет, нахмурилась я. Тогда запоминайте. Он продиктовал адрес, я кивнула и бегом припустилась к машине.